Эндия щелчком затянула последнюю штору и бегом устремилась наверх в спальню, а Скарлетт, чувствуя, как сердце колотится прямо в горле, побежала за ней. Могучее тело Ретта загораживало вход в спальню, но за его плечом Скарлетт все же увидела лежащего на постели бледного и неподвижного Эшли. «Мелани, каким-то чудом мгновенно оправившаяся от недавнего обморока», Вышивальными ножницами торопливо резала пропитанную кровью рубашку. Арчи держал одной рукой лампу у самой постели, чтобы ей было светло, а узловатые пальцы другой его руки нащупывали пульс, на запястье у шли Он умер! — хором скричали обе женщины. — Нет, просто он в обмракет от потери крови. Сквозное ранение в плечо, — ответил Рэд. «Зачем вы привезли его сюда, болван?» – воскликнула Индия. «Пустите меня к нему. Дайте мне пройти. Зачем вы привезли его сюда? Чтобы его арестовали?» Он слишком слаб для дальней дороги. Больше просто некуда было его вести мисс Уэлкс. «К тому же, разве вы хотите, чтобы он оказался в изгнании, как Тони Фонтейн?» «Хотите, чтобы дюжина ваших соседей до конца своих дней проживала в Техасе под вымышленными именами? У нас есть шанс снять их всех с крючка. Если красотка, дайте мне пройти!» «Нет, не ссоялась. У меня есть для вас работа. Вы сейчас отправитесь за доктором, но только не за доктором Мидом». Он замешан в этой истории. Скорее всего, в эту самую минуту объясняется с Янки. Найдите другого врача. Вы боитесь выходить на улицу по ночам? Нет, ответила Индис, сверкнув своими бесцветными глазами. Не боюсь. Она схватила с вешалки накидку Мелани с капюшоном. Я пойду за старым доктором Дином. Она усилием воли взяла себя в руки и продолжала уже более сдержанно. «Извините, что назвала вас шпионом и болваном. Я не понимала. Я вам очень признательна за все, что вы сделали для Эшли. Но я вас все-таки презираю». «Спасибо. Я оценю вашу откровенность». Рэд поклонился. Уголки его губ дрогнули в нас улыбки. «А теперь идите скорее. Идите за дворками. А когда будете возвращаться, не входите в дом, если увидите солдат поблизости». Индия еще раз болью взглянула на Эшли, закутавшись на накидку, легко пробежала по коридору к черному ходу и беззвучно выскользнула в ночную тьму. Изо всех сил щури глаза, чтобы рассмотреть через плечо Рэта, что творится в спальне за его спиной, Скалет увидела, что Эшли открыл глаза. Ее сердце забилось учащенно. Мелани схватила с рукомойника сложенное полотенце и прижала его к кровоточащей ране на плече. А он слава улыбнулся, чтобы приободрить ее. Скарлетт ощутила пронизывающий ее взгляд Ретта и поняла, что все ее чувства написаны у нее на лице, но ей было все равно. Эшли стекает кровью, может быть, даже умирает. И именно она, полная любви к нему, отворила эту кровь. Ей хотелось броситься к постели, опуститься рядом с ней на колени и прижать Эшли к себе, но дрожь коленях не давала ей даже переступить порог комнаты. Прижав руку к губам, она следила, как Мелани прикладывает к его плечу свежее полотенце и прижимает с такой силой, словно хочет заставить кровь вернуться в тело. Увы, полотенце тут же, как по волшебству, стало красным. «Как может человек истекать кровью и все-таки жить? Слава Богу, но к губах у него не выступают пузырьки крови». О, эту кровавую пену, предвестницу скорой смерти, Скарлетт хорошо запомнила. Еще в тот страшный день, когда шла битва на Персиковом ручье, когда на лужайке перед домом тетушки Питипет с кровавой пеной на губах умирали раненые. Держите себя в руках сказал Рэд, и в его голосе прозвучала едва заметная жестокая насмешка. «Он не умрет. А теперь возьмите лампу и посвятите миссис Уилкс. Мне придется отослать Арчи с поручением». Арчи посмотрел на Рэда поверх лампы. «Ваши слова мне не указ», бросил он, перегоняя комок табака за другую щеку делайте что он говорит строго приказала мелани и побыстрее выполняй все что тебе скажет капитан батлер скарлет возьми лампу скарлет подошла и обеими руками боясь уронить взяла лампу Глаза Эшли снова закрылись, его обнаженная грудь медленно поднималась и быстро опадала. Несмотря на отчаянные усилия Мелани, между тоненькими пальчиками просачивалась красная струйка. Как сквозь туман, Скарлетт услышала стук деревянной ноги Арчи, подошедшего к Рету и голос Рета, отдающий какие-то торопливые распоряжения. Ее мозг был настолько поглощен мыслями об Эшли, что из первых, произнесенных полушепотом слов Ретта, она уловила лишь одно. «Возьми мою лошадь, привязанную дома. Гони во весь опор». Арчи пробубнил какой-то вопрос, и Скарлет расслышала ответ это «Старая плантация Салливана». Балахоны они затолкали в дымоход самой большой трубы. «Сожги их!» «Ого!» — хмыкнул в ответ Арчи. «Еще! Там в погребе два человека. Постарайся погрузить их на лошадь. Привяжи получше и отвези на пустырь за борделем красотки. Это между ее домом и железной дорогой. Смотри, будь осторожен!» Если тебя заметят, нас всех повесят вместе с тобой. Положи их на пустыре и сунь им в руки по пистолету. Вот, возьми мои. Скарлетт подняла взгляд и увидела, как Рэд достает из-под полы сюртука два пистолета. Арчи взял их и заткнул за пояс. Из каждого сделай по выстрелу. Все должно выглядеть, как обычная дуэль. Все понял? Арчи кивнул знак того, что все понятно, и в его холодном глазу промелькнуло невольное уважение. Сама Скарлет совершенно ничего не поняла. Последние полчаса походили на ночной кошмар, и ей казалось, что она уже больше никогда ничего не поймет и не увидит ясно. А вот утре, похоже, чувствовала себя в этом кошмаре, как рыба в воде, И это ее немного успокоило. Арчи уже было собрался уходить, но вдруг повернулся обратно и единственным глазом вопросительно посмотрел на Ретта. Он? Да. Арчи что-то пробормотал и сплюнул на пол. — Дело дрянь, — сказал он, — и захромал через коридор к черному ходу. Что-то в этом последнем обмене репликами показалось Скарлетт зловещим и подозрительным. Она ощутила в груди новый прилив холодного страха. Когда он вырвался наружу, «Где Фрэнк?» — вскричала она. Двигаясь поразительной для его крупного тела бесшумной кошачьей ловкостью, в в мгновение ока пересек комнату и оказался у постели. «Всему свое время», — ответил он с легкой улыбкой. «Не раскачивайте лампу, Скарлетт. Вы ведь не хотите поджечь мистера Уилкса?» не Малик». Словно верный маленький солдат, ожидающий приказа, Мелани выпрямилась и подняла на него взгляд, в попыхах даже не заметив, что впервые в жизни ред фамильярно назвал ее по имени, как называли лишь старые друзья или родственники. Прошу прощения, я хотел сказать э, миссис Уилкс. Капитан Батлер, не надо просить у меня прощения. Почту за честь, если вы будете называть меня просто Мелли без всяких мисс. Вы для меня как как брат или кузен. Вы такой добрый и такой умный. Я перед вами навеки в долгу. «Благодарю», — сказал Райт, и на миг как будто даже немного растерялся. «Такого я себе не позволю никогда, но, мисс Мэлли», — продолжал он извиняющимся тоном, «мне очень жаль, что пришлось сказать, будто мистер Уилкс был в заведении красотки Олтинг. Мне очень жаль, что я впутал его и остальных в такое...» Такое, но когда я уехала от вас, мне нужно было срочно придумать выход, и ничего другого в голову не пришло. Я знал, что мне поверят на слово, ведь среди офицеров Янки у меня много друзей. Они оказывают мне сомнительную честь, принимая за своего, так как знают о моей, ну, скажем, непопулярности среди моих сограждан. Ну, уж так совпало, что я действительно играл в покер в баре красотки Олтинг сегодня вечером. Там было не меньше дюжины солдат Янки, которые могут это подтвердить. А красотка и ее девочки охотно наврут в стрейкороба, рассказывая, как мистер Уилкс и остальные пробыли у них наверху весь вечер. И Янки им поверят. В этом смысле они просто... Поразительные люди, им и в голову не придет, что женщины такой э, профессии способны на истинную преданность и патриотизм. Янки слушать не станут показаний порядочных девушек-атланты, если те скажут, что предполагаемые участники сегодняшнего собрания провели время с ними, зато поверят на слово женщинам легкого поведения. Я полагаю, мы можем надеяться, что слова чести одного прихлебателя и десятка дам легкого поведения окажется довольны, чтобы спасти наших мужчин. При последних словах он язвительно улыбнулся, но улыбка тут же исчезла, когда Мелани повернулась к нему с выражением бесконечной благодарности во взгляде. Капитан Батлер, какой же вы умный! «Да я бы не посетовала, если бы вы сказали, что они побывали в аду сегодня вечером, лишь бы их спасти. Главное, я знаю, и все, чьим мнением я дрожу, знают, что на самом деле мой муж никогда не бывал в этом ужасном месте». «Ну, смущенно начал Рэд, на самом деле он был сегодня вечером у красотки». Мелани возмущенно выпрямилась. «Вы ни за что не заставите меня поверить в эту ложь!» «Прошу вас, мисс Мелли, позвольте мне объяснить». Добравшись до заброшенного дома Салливана, я нашел там раненого мистера Уилкса, а с ним Хью Элсинга, доктора Мида и старика Мэри Озера. «Только не старика!» – воскликнул Скарлетт. Дураком можно стать в любом возрасте. Там был и ваш дядя Генри. Господи, помилуй! Воскликнула тетя Питти. Остальные разбежались сразу после столкновения с отрядом солдат. И они собрались и отправились в дом Салливана, чтобы спрятать балахоны в дымоходе и проверить, насколько серьезно ранен мистер Уилкс. Если бы не его рано, все они уже мчались бы в Техас. Но он был не в состоянии ехать, а оставить его они не могли. Было просто необходимо доказать, что они находились там, где их на самом деле не было. И окольными путями я провел их к красотке Олтинг. «О, я поняла. А Прошу простить меня за грубость, капитан Батлер. Теперь я вижу, что привести их туда было просто необходимо, но...» «Капитан Батлер, вас могли видеть, когда вы туда входили?» «Никто нас не видел. Мы вошли сзади, через служебную дверь, выходящую на железнодорожные пути. Там всегда темно, и дверь заперта». «Но как же?» «У меня есть ключ», — кратко пояснил рэд и твердым взглядом встретил взгляд Мелани. «Когда до Мелани в полной мере...» Дошел смысл сказанного она так смутилась, что принялась неуклюже вязать повязку, пока та совсем не съехала с раной. Да я вовсе не хотела показаться любопытной, приглушенным голосом сказала Мелани. Ее бледное личико залилось краской, и она поспешно вновь прижала полотенце к ране. — Сожалею, что пришлось затронуть подобный предмет в разговоре с леди. Так значит, «Это правда», — подумала Скарлетт, и сердце у нее вдруг болезненно сжалось. «Значит, он и вправду живет с этой мерзкой Олтинг. Он хозяин ее заведения». Я виделся с красоткой и все ей объяснил. Мы дали ей список участников рейда. И теперь она со своими девочками подтвердит, что все они провели ночь в ее доме. Наш уход нужно было сделать как можно более шумным, поэтому она позвала пару головорезов, которые служат у нее вышибалами, и они с дракой спустили нас с лестницы, протащили через бары и выбросили на улицу, как скандальных пьянчуг, мешающих порядку. Воспоминания заставили его ухмыльнуться. Доктор Мид не слишком убедительно изображал пьяницу, Его достоинство было уязвлено уже одним только появлением в таком месте. А вот ваш дядюшка Генри и старик Мэриозер были на высоте. Жаль, что они в свое время не занялись драмой. Сцена потеряла двух великих актеров. Они повеселились от души. Боюсь, мистер Мэриозер несколько переусердствовал и наставил фонарь вашему дядюшке. Он... Заднюю дверь распахнулась и вошла Индия, а за ней следом доктор Дин, старик с длинными, склокоченными седыми волосами и со старой кожаной сумкой, выпирающей из-под плаща. Он коротко, не говоря ни слова, кивнул в знак приветствия и снял повязку с плеча Эшли. — Рана высоко, легкая не задета, — объявил он. «Если ключица не сломана, то ничего страшного нет. Дайте мне побольше полотенец, дамой, ваты, если есть, и немного коньяков». Ред взял лампу из рук Скарлетт и поставил на стол, а Мелани и Индия засуетились, выполняя приказы доктора. «Ваша помощь здесь больше не нужна. Пойдемте в гостиную, к Камину». Он взял ее под руку и вывел из комнаты его голосе и прикосновении появилась несвойственная ему обычно мягкость. Тяжелый выдался денек, не так ли? Она позволила ему отвести себя в гостиную. И хотя и остановилась на коврике у камина, ее хотело зло. Страшное подозрение, зародившееся у нее еще наверху, все больше разрасталось постепенно превращаясь в леденящую душу уверенность. Она заглянула в неподвижное лицо Ретта и не сразу смогла заговорить. — А, Фрэнк тоже был у красотки Уолтинг? — спросила она наконец. — Нет, — голос Ретта звучал резко. Сейчас арчи перевозят его на пустырь за домом красотки. Он мертв, выстрел в голову. Глава 46. В ту ночь в северной части города почти никто не спал. Известие о разгроме клана и о хитрости, придуманной Рэтом, проникала из дома в дом легко и бесшумно вместе с бесплотной фигурой Инди Уилкс, скользившей по задворкам, сообщавшей шепотом через кухонную дверь срочные вести и исчезавшей в наполненной ветром тьме. На своем пути она сеяла страх и отчаянную надежду. Снаружи дома казались темными и тихими, погруженными в сон. Но внутри до самого утра шепотом велись горячие споры. К бегству были готовы не только участники ночной вылазки, но и все члены клана. Почти в каждой конюшне на Персиковой улице стояли на готове оседланные в темноте лошади. Сидельные пистолеты были сложены в кобуру, в сумках собрана еда. Овальное бегство остановила Индия, шепотом сообщавшая новость. Капитан Батлер сказал, что бежать не нужно. Все дороги взяты под наблюдение. Он договорился с этой Уолтинг. Мужские голоса шептали в темноте. «С какой стати? Я должен верить этому проклятому прихлебателю Батлеру. А вдруг это ловушка?» А женские в ответ молили «Не уезжай! Если он спас Эшли Хью, то может спасти остальных, раз уж Инди и Мелани доверяют ему!» И они остались дома, хотя верили только наполовину, просто потому что другого выхода не было.